Лофит отклонил это предложение и обратился к генералу Джексону, будущему президенту Соединённых Штатов Америки, с просьбой о выдаче ему каперского свидетельства для борьбы против англичан. В 1819 году англичанам удалось застигнуть Лофита врасплох. Он был убит в бою. Глава 17. Проникновение флибустьеров в Тихий океан. Тихий океан или Южное море, как его называли в 16-17 веках. После успешных действий Морган на побережье Панамы стал с большой силой притягивать к себе флибустьеров. Обычно разбойники, длительно морскому плаванию вокруг мыса Горн, предпочитали более короткий, хотя и чрезвычайно трудный сухопутный путь. Большинство этих операций остались неизвестными, только о нескольких сохранились упоминания в путевых заметках, описаниях и дневниках. Совместная экспедиция к западному американскому побережью Предтренили в 1680 году французские и английские флибустьеры. Выйдя соответственно с Тортуги и Ямайки, они объединились в Даринском заливе. Флибустьеры, заключив союз с индейцами племени Москито и продвигаясь на запад, взяли Форт Санта-Мария, воздвигнутый испанцами для защиты перешейка. На 35 индейских лодках каноэ, преодолевая бесконечные трудности, они продолжали свой путь сквозь джунгли, и 19 апреля, полуживые от жажды и совершенно обессиленные, достигли Панамского залива. Им удалось, действуя на своих каноэ, захватить два небольших испанских парусника. На этих двух кораблях и на каноэ флибустеры подошли к Панаме которая была отстроена заново в 7 километрах к западу от развалин, оставленных десятилетия назад Морганом. Атаки флибустьеров на испанские военные корабли, стоявшие на якоре, провалились. Правда, они сумели захватить два небольших судна, однако остальные 5 кораблей отбили нападение. После этой неудачи мнения предводителей о дальнейших действиях разделились. Одна часть флибустьеров возвратилась через перешеек в Карибское море, другая направилась на северо-запад, чтобы ограбить город Гранаду, расположенный на берегу озера Никарагуа. Оставшиеся пираты избрали своим вожаком Ричарда Солкинса, проявившего большой храбрость во время захвата испанских военных кораблей у берегов Панамы. Однако Солкинс не стал вторично брать Панаму а направился со своими кораблями на остров Тобаго. Отсюда он осуществил захват нескольких испанских судов, направлявшихся в Панаму с ценным грузом. Добыча, составившая сумму около 50 тысяч риалов, была охотно выкуплена испанскими купцами. Во время похода на Пуэбло-Нуэво И станции, которые были уже осведомлены о появлении пиратов на западном американском побережье, неожиданно оказали упорное сопротивление. Потеряв в бою своего предводителя Солнеса, понеся большие потери и не взяв добычи, флибустьеры вынуждены были отступить. Между ними вновь возникли разногласия, и снова часть пиратов через Панамский перешеек возвратилась на восточное побережье. При таких отходах после удачных предприятий соблюдался определённый порядок. Добыча к этому времени была распределена, каждый флибустьер получил свою долю, он мог распоряжаться ею как угодно: проиграть в кости, поменять серебро на золото и жемчуг во время длительного обратного пути, растянувшегося на сотни километров. Награбленные ценности много раз меняли владельцев. И часто дело доходило до краев пролитых стычек между проигравшими и выигравшими. Обессиленные и больные не могли нести свой багаж, а иногда и сами были не в состоянии передвигаться. Поэтому, чтобы не умереть и в джунглях,